Поняв, что официальных приветствий он не дождется, Шепзич выбрался из кресла и подошел к бару. — Виски будет? Природная шепелявость красных шапок проявлялась у новоиспеченного императора очень сильно. — Никогда не совмещаю неприятное с бесполезным. — Все знают, что у тебя турной характер, потому что ты дружа с навами. Кувалда задумчиво перебрал несколько бутылок, выбрал наиболее подходящую и и налил янтарную жидкость в стакан. «Поэтому я и дружу с Навами», — поправил его Кортес. «Мы хорошо понимаем друг друга». «Может быть!» Кувалда залпом опустошил стакан, взял бутылку в руку и сел за стол напротив наемника. «В наших отношениях, Кортес, не все было гладко, но мне всегда им... по Фюрер вытащил из-за пояса замусоленный блокнот и поправился. — Импонировала мне твоя твердость, туха! — Кувалда, — покачал головой наемник. — Ты же всегда был самым благоразумным из всей своей непутевой семейки. Что случилось? Крышу сорвало. — Я поднал власть! — важно сообщил одноглазый. — Видимо, все-таки придется выдавить тебе вторую гляделку, — лениво решил Кортес. — Как отнесутся подданные к слепому фюреру? — Без понимания, — быстро ответил Шибзич, опасливо косясь на наемника. — Ладно, Картес, у меня правда есть фатная инфа, — говори. — А смеяться не будет? — Постараюсь. — У телов завелась ведьма! Картес сдержал слово, не засмеялся. — Среди челов полно ведьмоколдунов. — У нее нет лицензии! «Значит, скоро ее навестят ребята из Зеленого дома», — пожал плечами наемник. «Это все?» «Я неправильно выразился!» — кувалда плеснул еще на полпальца виски. «У этой ведьмы наверняка есть лицензия, но свою истинную силу она скрывает!» «Все стараются скрыть свою истинную силу!» «Спять тебе в пятенку, картет!» — не выдержал Шепсич. «Не перебивай меня!» — Она приходила сюда, — показывала фокусы. — Предлагала купить эти артефакты. — Обычное занятие для начинающей ведьмы, — карта зевнул. — Ой, не обижайся, конечно, Шибзич, но твоя семейка всегда славилась отсутствием... Наемник посмотрел на маленького унылого фюрера и придумал язветь. — Ты хотя бы вспомни, как Беджар Хамзи впарил вам вечную энергетическую установку для Южного форта. Кувалда наслупился. Весь тайный город хохотал, вспоминая, как красные шапки безумно гордились установленной в штаб-квартире огромной и загадочной конструкцией, оказавшейся в конечном итоге паровой машиной со списанного в утиле сминца Алжирской береговой охраны и случайно перекупленной оборотистыми шасами И с тех пор южный форт являлся крупнейшим в тайном городе потребителем кокса. — Ша ты, не покадатель! — проворчал Береки-фюрер. — Особенно биджар! — Я слытал, он тебя в тирототе кое-то впарил! — Это так, что ты ведь ветер! — Кортес нахмурился. — Давай-ка лучше одели, кувалда. Что за артефакты тебе предложила колдунья? — Не мне! — фюрер потер татуировку на скуле. Она приходила несколько лет назад и предлагала артефакты собственного изготовления. Откуда они берут энергию, никто, кроме нее, не знает. — И вы, конечно, купились. Начинающие маги частенько забредали красным шапкам отрабатывая на недалеких дикарях приемы облапошивания лохов. — Я ничего у нее не купил, — гордо ответил Шепдич и снова налил себе виски. — А вот дурак Секира купил! — Ну и что? — Ну и ничего! Фюрер залпом выпил виски и растопырил перед носом Кортеса пальцы. — Пертень с янтарем видит? Да, наемник подозрительно покосился на дешевого вида колечко на грязном мизинце красной шапки Я носил его в вестях и Это примитивный артефакт! Детектор морока! еду предстоит, если кто-нибудь отводит глаза. Работает 24 часа в сутки, подрезается самостоятельно, но не довязан ни на один источник тайного города. Он вечный катет. Я его... Его пролочевская ведьма. Одноглазый усмехнулся. Ты понимаешь, что это значит? Наемник покачал головой. Любой артефакт требует для своей работы магической энергии. Подзарядка производится либо самим владельцем по мере необходимости, либо автоматически, если артефакт способен напрямую обращаться к источнику и отбирать необходимое количество энергии. Обращение фиксируется хозяевами источника, и владельцу артефакта приходит в счет. В свое время наемнику доводилось пользоваться подобным кольцом, и он прекрасно помнил, что подзаряжать его нужно было раз в три месяца. «А откуда ты знаешь, что твой детектор не завязан ни на один источник?» не приходят!» «Логично. Артефакт работает, счета не приходят. А значит, детектор либо ворует энергию, либо тянет ее из неизвестного источника. И то, и другое наверняка заинтересует любой великий дом. Когда приходила эта ведьма? Кстати, как ее зовут?» «Ее зовут, Карра!» «А, появлялась она четырнадцать лет назад!» «И ты только что вспомнил об этом?» «Я на персень совсем недавно», — насупился Кувалда. «Вот и вспомнил». Кортес улыбнулся. В истории с Вестником красные шапки едва не переполнили чашу терпения великих домов, чудом избежав тотального уничтожения. Вот хитроумный Кувалда и старается загладить вину пытаясь быть полезным, сильным мира сего. Тем не менее история действительно выглядела подозрительно. — Колдунья по имени Карен, — протянул наемник. — Что еще ты знаешь о ней? — Ничего, — пожал плечами одноглазый. — Она сама приходила, просила никому не рассказывать об этих артефактах. Он вылил стакан остатки виски, потерся спиной о кресло и добавил. — Недавно я ее видел в компании в тюда думаю сантьяге будет интересно узнать что орден затевает с с телами!» и я передам ему твою историю спасибо кортес фюр торопливо допил вишки и заговорил быстрее коты и сестра красные цапки всегда стоят на стразе интересов тайного города мы все в основе лодки у нас обственные интересы и красные цапки тихая семья «Не дикая!» «Обязательно передам». Картес поднялся, но внезапная мысль заставила его остановиться. «Кувалда, а чудом, с которым ты видел Карл, был случайно не командор войны Богдан Листа?» «Он!» С удивлением подтвердил одноглазый. «А как ты узнал Просто пошевелил мозгами. Картес машинально отряхнул брюки и снова посмотрел на фюрера знаешь одноглазый если подтвердится одна моя догадка то я поставлю тебе бутылку виски и может быть даже выпью с тобой сомнительная те есть проворчал кувалда не забудь котывать сантьяги ставьте все это родунал я